Какие организации можно считать образцом применения этих идей? Подобные примеры можно увидеть в любой области. Они есть повсюду. Это организации, подобные школе эйби Компс и американской подводной лодке Санта-Фе. Безошибочно определить такую организацию можно, поставив следующие вопросы. Насколько работники свободны в выборе путей достижения результата? И насколько они сфокусированы на важнейших приоритетах организации и реализуют их? В своей работе «От хорошего к великому» Джим Коллинз исследовал организации, в которых работают скромные, полные искренние решимости лидеры и которые характеризуются высоким уровнем свободы действий исполнителей, ориентированных на результат. Делегирование ответственности – это, конечно, еще не все, что нужно. В большинстве ведущих организаций есть или создаются сбалансированные системы показателей деятельности. Для согласования своей деятельности со стратегией, с рынком – Необходимо большое здравомыслие. Многие некогда весьма успешные организации впоследствии исчезли. Неотступное следование по пути к величию требует постоянных усилий по привлечению и развитию лучших специалистов, включению этики лидерства в ДНК культуры, а также огромного личного, праведческого, институционального и культурного морального авторитета. Не является ли данный материал по сути религиозным? Принципы, без сомнения, имеют под собой нравственную и духовную основу, однако они не принадлежат ни одной конкретной религии. Я сам учил этим принципам людей по всему миру в контексте различных религий и цитировал их священные тексты. Принципы действительно являются универсальными и вечными. Раньше я поражался, наблюдая за тем, что происходит с людьми, живущими и работающими в любой части света и на любом уровне организации, при их активном вовлечении – процесс разработки общей системы ценностей. Теперь я больше не удивляюсь. Если присутствует дух искренней открытости и синергии, если люди действительно обладают всей необходимой информацией, они по большому счету выбирают одни и те же ценности. Могут использоваться разные слова, разные методы, отражающие эти ценности, но основной смысл всегда так или иначе связан с четырьмя измерениями, о которых говорилось на протяжении всей книги физическим или экономическим, межличностным или социальным, ментальным и духовным, касающимся одновременно смысла и цельности. Вам самим просто ради интереса стоит почитать заявления о миссии нескольких организаций, которые появились благодаря вовлечению сотрудников в процесс их разработки и постепенному отождествлению сотрудниками своих интересов с миссией организации. Вы увидите разные слова, но, по сути, в них говорится одно и то же, если даже эти организации, возможно, и не живут в соответствии с ними. Я в полном унынии, меня все раздражает, возможно, мне уже слишком поздно меняться. Хороший вопрос. На самом деле, я считаю, что основная проблема сомнений в действенности этих идей заключена не в самих идеях. Огромный смысл способен увидеть в них практически каждый. Проблема в том, что люди сомневаются в себе. Что я могу вам посоветовать? Начните с малого. Начните давать обещания самому себе и выполнять их. Позвольте своей совести определить, с чем именно будут связаны эти обещания. Дав обещание, старайтесь его выполнить, каким бы незначительным оно ни было. Мало-помалу, чувство долга возьмет вверх над вашими настроениями. По мере приобретения ощущения самоконтроля, власти над собой, безопасности и компетентности – вы получите возможность давать и выполнять более значительные обещания, касаясь новых сфер своей жизни. Вы сможете покинуть зону комфорта и проявлять больше инициативы. Вспоминайте о китайском бамбуке. Есть один вид китайского бамбука, с которым 4 года после посадки ничего не происходит. Из земли торчит небольшой побег, и все. Вы выпалываете сорняки, рыхлите землю, поливаете и ухаживаете за побегом, как можете, чтобы растение чувствовало себя хорошо, но не видите никаких изменений. Однако на пятый год бамбук неожиданно вырастает почти на 25 метров. Дело в том, что в первые годы весь рост происходит под землей. Развиваются корни. После того, как окрепнут корни, начинает расти верхняя часть, демонстрируя скептикам, что процесс роста шел все это время. Развитие характера на личном уровне всегда предшествует построению доверия в отношениях на межличностном уровне, что, в свою очередь, предваряет создание культуры организации, которая реализует свои важнейшие приоритеты на практике. Никогда не поздно начать. Жизнь — это миссия, а не карьера. Как понять, что данная теория работает на практике? По-настоящему понять это можно, только начав ее применять. Знать и не делать — все равно, что не знать. Еще одним источником доказательства эффективности теории станут практические результаты, о которых вы узнаете от тех, кого обслуживаете – клиентов, владельцев, сотрудников, граждан или заказчиков, а также полезная информация обо всех участниках цепочки поставок и вашей собственной культуре. В итоге я больше полагаюсь на проницательность, основанную на совести, сочетание с наблюдениями и оценками, чем только на наблюдение и оценки. Я считаю, что большинство людей в глубине души известно множество вещей, которые им следует делать, и множество вещей, которые делать не следует. Если они будут действовать просто руководствуясь этими знаниями, остальные вопросы, встающие перед ними, станут чисто академическими. В конце концов будут найдены ответы и на эти вопросы, и они будут не просто познанными, а еще и проработанными».